История 77. Предугадай потребности. Есть история про одного крупного предпринимателя по фамилии Юань. Он разбогател на торговле, потом вложил деньги в несколько серьёзных проектов и стал заметной фигурой в своей провинции недалеко от Шанхая. Несколько десятков лет назад правительство региона объявило курс на развитие посадок деревьев. Жителям деревень выдавали льготные кредиты, чтобы они взяли землю в долгосрочную аренду и посадили деревья. Также предоставлялись другие меры поддержки, например, освобождение от налогов. Все бросились высаживать фруктовые деревья, яблони и груши, потому что рядом гигантский Шанхай, гарантированный рынок сбыта. Однако Юань поступил иначе, стал сажать ивы. Соседи по земельному участку и коллеги смотрели на это с насмешкой, решив, что он ведь ива не практичен, ведь ивы не приносят полезных плодов. Через несколько лет груши и яблони начали давать урожай, причём очень обильный. Поэтому фрукты надо было продавать не только в Шанхае, но и везти в соседние провинции, а в идеале вообще на север Китая, потому что там цена была бы наиболее выгодной. Сразу возник вопрос старый: она должна быть удобной и по возможности экологичной, тогда фрукты будут меньше портиться. Тут все соседи и другие предприниматели поняли: То Юань вовсе не чудуковатка, как они решили вначале. Он стал производить корзины из ивовых прутьев. Спрос на них был очень велик. За пару лет он заработал серьёзные деньги и вложил их в крупные проекты, став ещё богаче. Получается, те, кто выращивал груши и яблони, увидели выгоду, которая лежала на поверхности, а Юань, в свою очередь, проявил дальновидность, предугадав потребности этих людей. Да вот похожий случай из другой отрасли. В начале 2020 года все отмечали праздник весны. Фабрики по производству медицинских масок остановились, рабочие разъехались в отпуск. В это же время пандемия коронавируса стала набирать обороты. Люди начали скупать маски. В результате образовался дефицит этого средства индивидуальной защиты. Одновременно многие китайцы увидели в этом реальную возможность для бизнеса и решили заняться производством масок. Проблема в том, что маски относятся к товарам медицинского назначения, поэтому их производство строго контролируется. Соответственно, тем, кто хочет их выпускать, нужны лицензии, а получить их совсем непросто. В Китае образовалась целая очередь из предпринимателей, желающих наладить этот бизнес. Также все стали скупать оборудование для пошива масок, тратя на него неразумные суммы. Один мой знакомый фудзянский бизнесмен пошёл другим путём. Инвестировав в производство тканей для медицинских масок, они не являются медицинским товаром, поэтому наладить их производство проще с бюрократической точки зрения. Оборудование тоже стоило в то время не очень дорого. Он построил фабрику в одном городке провинции Хубэй, в течение пары месяцев вернул свои капиталовложения и стал получать серьёзную прибыль.